Мы втроём с трудом уместились на крохотном диванчике и стали жадно читать и рассматривать фотографии. «Эй, а вот и и Джек!» — от Эдди пахло спиртным. «Ну, держу пари, что она уже успела изучить все его фокусы». «Похоже, и да немного поправилась», — заметила я. «Чарли и Боб Хоуп!» — воскликнула Грейс. Автор статьи называл принцессу Тай «единственной в мире китайской танцовщицей с шарами». «Она приехала к нам прямо из Китая», — невнятно прочитал Эдди. «И когда она двигается вместе с этим бледным шаром, зрителям кажется, что сквозь него они могут заглянуть прямо в Поднебесную. На самом деле они этого сделать не могут, но не оставляют попыток». «Лайф читают все», — сказала Грейс. «А значит, все это увидят и захотят заглянуть в запретный город. Выходит, пришел конец бедам Чарли». «Ты думаешь, что мы можем вернуться с надеждой?» — спросила я. Но Эдди вел себя как лягушка на дне глубокого колодца. Видел только то, что хотел видеть, не замечая ничего другого и не думая об этом. «У Макса есть пара идей», — заявил он. «Он что-нибудь придумает». Но Максу не удалось достать нам ни одного приглашения. Никто не хотел портить себе настроение присутствием китайских лиц на их празднике жизни. На Рождество выдалась чудесная погода, теплая и солнечная... Однако в нашей из Грейс комнате царило не особенно праздничное настроение. У нас была елка высотой в 18 дюймов, которую мы украсили подвешенным на нитках попкорном, крохотными шарами и самой дешевой мишурой. Эдди пришел с кастрюлькой тыквенного супа. Я подарила Грейс румяна, она мне шапку, которую связала сама. Эдди я подарила галстук, Грейс – шарф собственного изготовления. Мы с Грейс получили от Эдди... Фунтовую коробку конфет. Праздник вышел скучноватым, но все же не таким мрачным, как последующий за ним Новый год. Эдди в тот новогодний вечер был чем-то занят, поэтому мы с Грейс нарядились и пошли гулять по Голливудскому бульвару. Мы наблюдали за счастливыми парами, впархивавшими в отеле «Рузвельт», предвкушавшими приятный вечер, видели и простых гуляк. В полночь мы загадали желание на следующий год, после чего решили вернуться к себе в комнату. Свернув на Айвор-авеню, мы наткнулись на двоих полицейских, избивавших мужчину в вечернем костюме. Этим мужчиной оказался Эдди. Вдалеке виднелась спина убегавшего второго мужчины. «Может, сегодня и Новый год, но мы не потерпим никаких петухов на нашей территории», прорычал полицейский размером с быка, прижимая Эдди к решетке ограждения. Эдди попытался что-то сказать, но второй полицейский его перебил. «И варежку свою прикрой, если не хочешь неприятностей». Затем один из них сложил ручищу в огромный кулак и ударил Эдди в живот, отчего тот согнулся пополам и упал на землю. «Голубок! Валет!» Я бросилась вперед и опустилась на колени перед Эдди, затем обернулась и с ненавистью посмотрела на полицейских. «Что вы себе позволяете? Кем вы себя возомнили?» Бык только усмехнулся в ответ. «А вы кем себя возомнили? Подружками этого терпилы?» Грейс была в полном замешательстве. Для нее эти полицейские разговаривали на иностранном языке. «Они камни на моей шее» — простонал с земли Эдди, а потом рассмеялся. «Он с нами», — сказала я. «Он выпил лишнего, и мы потеряли друг друга. Это же Новый год!» Полицейские еще немного побронились и отстали от нас. Мы с Грейс помогли Эдди подняться. Поддерживая его с обеих сторон, мы так и пошли по Айвар авеню к дому, в котором жили. Пошарив у Эдди в карманах, я нашла ключ и отперла дверь в его комнату. Элен, ты сегодня спасла мою задницу». «Точно!» — с благодарностью пробормотал он, пока мы помогали ему улечься на кровать. Я оставила его ключ на тумбочке. Когда мы с Грейс добрались к себе, я была зла и напугана». «Как они смеют так разговаривать с Эдди?» «Ты видела, как один из них ударил его?» «Нет. Нам надо написать заявление в полицию. И вообще, что это было? Почему они называли его петухом?» «Я откашлялась и сказала то, что должна была сказать. Эдди не нравятся девушки». Грейс непонимающе покачала головой. но «Ну, ты же знаешь, о чем идет речь. Он голубой». Грейс все еще не понимала. «Он гомик. Педик». Я использовала разговорные слова, надеюсь что они в итоге наведут ее на нужную мысль. У Грейс глаза полезли на лоб, но она мне не поверила и стала перечислять доказательства моей неправоты. Эдди же встречался с девочками из наших. Он танцевал с женщинами, приходившими в клуб. Ты же его партнерша, и он целует нас во время танца. Эдди — китайский фротастер, но это не означает, что он не может быть петушком. Да что это значит? Я вздохнула. «Петушок — это тот, кто любит топтать не курица других петухов. Мужчин, им нравится...» Грейс подняла руку, не желая слушать продолжение. «Откуда ты знаешь?» «Я выросла в Сан-Франциско. В самом городе. Может быть, поэтому я всегда знала, кто такой Эдди?» Подумав, я добавила, «в каждой семье есть своя паршивая овца». «Паршивая овца?» «У нас в Плейн-Сити такого не было», — задумалась Грейс. «Хотя, может быть, продавец гамбургеров? элен а ты уверена?» Я кивнула. «Но он все равно тебе нравится?» «Он мой друг и партнер. Я уважаю его, и именно он привез меня сюда. И вспомни, Грейс, как много хорошего Эдди сделал для тебя. То, что ты узнала о нем сейчас, ничего не меняет. Он все тот же человек, которого ты знала все это время». Грейс насупилась. Наконец, она дернула плечами, избавляясь от накопившегося напряжения. Потом она просто посмотрела мне в глаза. Как думаешь, может быть, все мужчины в этом бизнесе, петушки или голубки, как их там называют? Потому что это многое бы объясняло.